Глава 13. Погода радовала весь путь. Даже грибцы немного отдохнули, когда ветер сменил направление. Да и не такая духота стояла, как раньше. Мы все так же изучали магию жизни с наставником, и успехи меня радовали. Таким темпом до конца поездки я могу и магию огня пятой ступени выучить, если ничто не помешает. Наставник немного успокоился после того, как отдал мне такую ценную вещь, как эликсир. Признаюсь, мне стало интересно, что же в нем такого необычного, что даже лекарки, вроде сильной магессы, так возбудились. Учитель, а сколько стоит зелье, которое вы мне дали? Как-то вечером после занятий спросил я у него. Много, ответил наставник. Его в свободной продаже нет. Сами делают или заказывают у знающих людей. А много это сколько? Всего в него входит 32 ингредиента. Стоимость самого дешевого – около ста тысяч золотых. Ученик, такие зелья могут себе позволить только самые богатые люди империи. Признаюсь, сумма меня впечатлила. Дальше о цене узнавать не стал. Больше хотелось узнать о составе. Да как его готовить, не помешало бы выяснить. А вы умеете его делать? Само собой, хмыкнул наставник. Или считаешь, что я тоже ко всяким недомагам обращаюсь за помощью? «А как это зелье действует на мага? Ведь я уже который день чувствую его действие. Сколько это будет продолжаться?» «Трудно сказать», — ответил Рагон. «На всех людей по-разному. Были слухи, что на одного мага оно действовало несколько лет. Только мне кажется, что чушь это полная. Не бывает такого. А как действует? Да просто не дает отвлекаться на разную ерунду. Только и всего. Никаких чудес он не творит» и не делает тебя умнее, просто дает сосредоточиться на чем-то одном. С его помощью другие дела ты тоже будешь делать лучше. Значит, оно не ускоряет обучение? Нет, при должном умении каждый маг и без него может трудиться и обучаться так же, как и с ним. Просто существует много деталей, которые отвлекают внимание от этого занятия. Оно как бы стимулирует тебя на увеличение твоей магической мощи. «То есть показывает направление, куда ты должен двигаться». «Тьфу ты!» — Архимаг с досады на палубу. «Даже не знаю, как объяснить». «А зачем вы мне-то его отдали, если готовили для себя?» «В знак благодарности за спасение?» «Не в благодарности дело!» — нахмурился наставник. «Вообще это зелье изготавливается несколько месяцев, и делал я его для себя». Это уже после у меня начали закрадываться мысли отдать его тебе, чтобы подстегнуть твое обучение. Себе я изготовлю новый. У меня все для этого приготовлено. Ты что, не понимаешь, что война с водагами – это только начало? Сейчас император прилагает все силы, чтобы междоусобица не началась. Ведь большие потери понесли именно императорские войска и его личные вассалы. А вот часть герцогов пострадали не так. Поэтому могут и нос задрать, и решить, что теперь каждый из них сам себе хозяин. Вот и нужно, чтобы сильных универсалов было больше, а не как сейчас. Ведь в случае войны они будут иметь огромное значение. Я не просто тебе отдал это зелье, я выполнил приказ императора. Очень интересно. Получается, что мы запросто можем сейчас прибыть в страну, где вовсю идет гражданская война. Могла ли она так быстро начаться? Да, легко. Достаточно кому-нибудь из герцогов объявить о своей независимости. Насколько я помню, уже было что-то подобное в истории. Читал в библиотеке. Это когда произошел печальный случай с проклятыми землями, когда там самая сильная армия была разбита, а потом еще одна. Вроде тоже после этого часть аристократов решили создать отдельные государства. А меня решили усилить, так как чем выше мой уровень, тем больше будет пользы. Надеюсь, что в случае войны мои земли не пострадают. Не должны же герцоги идти и брать столицу в осаду. Мой городок неподалеку находится. Мы еще долго сидели и беседовали с наставником. Пожалуй, это был первый разговор по душам, когда он не пытался язвить, а отвечал честно и без лишних колкостей. Даже не знаю, что на него в этот вечер нашло. Даже наемники, увидев такое необычное поведение архимага, отошли в сторону, чтобы не мешать. Учитель был прав. Если мне удастся в кратчайшее время получить пятую ступень, то амулеты, заряженные мною, будут уже покупать не только бандиты в трущобах, но и солдаты. Даже у магов, практикующих одно направление, такие берут. А что уж говорить об универсалах. Мне известен один маг-универсал шестого уровня. Так большинство наемников пользуются его амулетами. Это во время похода на водагов и на неизведанный материк наставник усилил их своими личными. А так все покупают, что попроще да подешевле. Мой питомец стал расти очень быстро и есть все подряд. Один раз ему даже удалось вырваться из комнаты. Наставник зазевался и случайно его выпустил. В течение получаса за ним гонялся весь экипаж корабля. А поймать так и не смогли. Слишком шустрое животное. Да и зубы вход не стеснялся пускать. А вот Линди боялись нанести физический урон. Она же барону принадлежит. Безрезультатно, побегав по кораблю, к нам послали одного из матросов. Я в это время с наставником продолжал обучение. Отвлекать нас было чья-то последствиями, на которые он и нарвался. — Что надо? — грозно поинтересовался Архимак, утоптавшегося неподалеку матроса. «Так это господин Рагон», — залепетал матрос. «Гарха вы же выпустили, а он теперь бегает по кораблю и в руки не дается. Капитан корабля приказал его поймать и обратно в ваш кубрик посадить. Вот меня и послали поговорить с господином бароном, чтобы он сам этим занялся. Больше это животное никого не слушается, да еще и больно кусается. Одному чуть палец не откусило, пришлось к госпожам лекаркам обращаться». «Да и вдруг этот щенок за борт упадет!» Последний аргумент был весомым. «Действительно, может и за борт упасть мой активный питомец. Нужно ловить. Я предупреждал вас, идиотов, чтобы нам не мешали, когда обучение идет», спросил архимаку матроса, побледневшего после его слов. «Да», пролепетал парень, не ожидая для себя ничего хорошего. «Вот теперь не обижайся. Вечером придешь к нам». Как раз еще одно заклинание должны будем доучить. Побудешь какое-то время больным. Учебным пособием для нас до сих пор являлся наемник, так неудачно посоветовавший использовать для практики рабов. Еще несколько раз ему приходилось приходить к нам и становиться объектом лечения. Он даже побледнел немного от потери крови. Я предлагал наставнику немного подождать с практикой и заняться ей после возвращения в школу. Но учитель не одобрил мое предложение. В школе будем практиковаться с магией огня. Ты что на меня уставился, недоумок? Спросил наставник, заметив мой взгляд. А что делать-то? Иди гарха своего лови. Или мне предлагаешь это делать. Так проще будет убить эту вертлявую занозу в заднице. Она еще за порванный плащ не получила наказание. Где она находится? Спросил я у матроса. Парень с готовностью повел меня на нижнюю палубу где я обнаружил нескольких матросов с метлами и своего питомца, загнанного в угол. Линда оскалила зубы и рычала на них, а те боялись к ней подойти. Конечно, не будь она моей, то ее бы без проблем оглушили б чем-нибудь. А так только пытались набросить на нее мешковину и схватить, пока не пустила зубы в ход. Вот и сейчас около нее лежало несколько тряпок, с помощью которых и пытались схватить беглянку. Впрочем, безуспешно. Слишком шустрая была. За десять дней пути Гарх увеличился в размерах примерно в два раза. Даже удивляет скорость ее роста. Хотя неудивительно, что не говори, а она тоже являлась магическим хищником, который должен был выживать в тяжелых условиях. А учитывая, что неизведанный материк не место для беззаботного детства, то неудивительно, что неизвестный маг сделал все, чтобы взрослели его создания быстро. Увидев меня, Линда завиляла хвостом и рванула в мою сторону, заставив отпрыгнуть в сторону матроса, стоявшего на ее пути. Взяв на руки любимицу, понес в наш кубрик. Она, как простой щенок, стала облизывать мне лицо. Даже удивительно, почему люди не смогли раньше приручить гархов. Вот же, все получается. Совсем ручная зверюшка. Большим плюсом являлось то, что она, на удивление, еще и умная выше всякой меры. Ей достаточно было несколько раз сказать, чего делать нельзя, и она, посмотрев умными глазами, больше ничего подобного не совершала. С плащом наставника вышла скверная история. Тогда я еще пытался привязывать свою любимицу в комнате, чтобы не грызла все подряд. Только все попытки были безуспешными. Цепи у меня не было, а веревка надолго не могла удержать хищника. Слишком острые зубы. Вот и в тот день я проделал то же самое, а сам отправился на учебу с наставником. Повезло, что первым в кубрик вернулся. Даже страшно было подумать, что сделал бы наставник с Линдой в порыве ярости, увидев, во что превратился его дорогой плащ. Едва я только увидел такое безобразие, подхватил щенка, который тот же притих. Видно, почувствовал мое беспокойство и побежал в кубрик к лекарке где и попросил подержать Гарха у себя. Умное животное, несмотря на свой малый возраст, догадалось, что не просто так я встревожен, и вело себя тихо. Взяв плащ, а точнее его остатки, направился к учителю. Вот, протянул я ему изорванную тряпку. Это ваш плащ. Что ты мне приволок? Наставник сначала даже не понял, что произошло. Ну да, приходит ученик к учителю и протягивает ему тряпку. Когда до него дошел смысл происходящего, его ярости не было предела. Вроде многое я слышал в свой адрес, но тут он превзошел себя. Отборная брань лилась минут десять. При этом он, по-моему, ни разу не повторил одну и ту же брань дважды. Во время этого монолога все снова убежали с палубы, опасаясь за свои жизни. Вернул я свою любимицу в кубрик только на следующий день когда наставник успокоился. Несколько раз бегал ее кормить и постоянно, перед тем, как дать ей пищу, тыкал в морду плащ учителя и твердил, что так делать нельзя. Маленькая проказница меня поняла. Похоже, что мозгов у нее было больше, чем у многих людей. Когда я все же решился вернуть Линду в комнату, то она с виноватым видом начала облизывать Архимагу руку, чем меня изрядно удивило. Да и его тоже. До этого момента Гарх не проявлял таких нежностей к посторонним, а только ко мне. Наставник даже поорать для приличия подзабыл. С задумчивым видом взял ее за шиворот, внимательно осмотрел и вернул на пол, что-то пробормотав себе под нос. Линду не нужно было приручать к тому, чтобы она ходила в туалет в строго определенном месте. Гарх сам никогда не метил территорию там, где живет, а просился на палубу. Где и делал все свои дела Причем даже когда ей приходилось сидеть весь день в кубрике То ничего подобного она не сделала Выла за дверью А когда я ее открыл Она выскочила и побежала искать укромное место Мне даже стыдно за себя стало Идиот Совсем забыл, что это хоть и магическое, но животное И уход за ней нужен А я, болван этакий Дал ей еду на день И ушел учиться Погода весь путь стояла хорошая. Но, несмотря на это, двигались мы медленнее, так как почти все время приходилось идти на веслах. Дул встречный ветер. Само собой, грести в быстром темпе весь день рабы не могли. Требовался хоть небольшой отдых. Впрочем, меня это мало беспокоило, так как все время занимала учеба. За три недели пути мне удалось выучить все заклинания четвертой ступени в магии жизни. Без эликсира На это бы ушло несколько месяцев. Когда прошел практику, то приступил к изучению магии огня пятой ступени. Наставник поставил перед собой задачу к нашему возвращению и это направление изучить. Мне не верилось в такое, так как тут и работы больше, да и количество заклинаний тоже. Но архимага никогда не волновали мои мысли. К тому же он опасался, что действие его снадобья закончится. А с этим и учеба резко осложнится. Само собой, никто не собирался проводить практику в открытом океане. Идиотов не было. Надеялся заняться этим, когда начнем подниматься по реке и будем останавливаться на ночлег на берегу. До императорского городского порта осталось плыть примерно 2-3 дня. Как у нас начались проблемы. До этого момента ничего не предвещало беды. За весь путь не произошло ничего из ряда вон выходящего. Только один день шел дождь, и была небольшая качка. А после снова погода наладилась. Первый приближение беды почувствовала Линда. Как уж у нее это получилось, наверное, останется секретом. Наш корабль, как и в прошлый раз, двигался вторым в строю. Я с учителем зубрил заклинание. Агарх, которого стал брать на палубу, чтобы она в кубрике не бесчинствовала, лежала у моих ног, но неожиданно вскочила и, подойдя к борту, начала рычать. Впервые мой питомец так необычно себя вел, чем и привлек к себе внимание команды. Я, как и учитель, сразу отвлекся от занятия и посмотрел на хищника. Линда продолжала рычать и как будто провожала кого-то невидимого взглядом. Она смотрела, как сквозь борт, на водную толщу. Невидимый гость проплыл мимо нашего корабля и направился к первому. Я пытался рассмотреть опасность магическим зрением, но ничего не вышло. Думаю, что и наставника постигла та же неудача. «Может, просто кто-то мимо проплыл?» – предположил сотник, который тоже заметил необычное поведение хищника. «Сомневаюсь», – ответил я и взял питомца на руки, чтобы она не решила атаковать неизвестно кого. В океане ее храбрую такую быстро съедят. До этого Линда такого беспокойства не выказывала. Учитель тоже подошел и посмотрел на водную гладь. «Кто же так насторожил твою красавицу?» — задумчиво спросил он. Уверен, что под нами немало крупных морских гадов проплывало, а эта бездельница вообще никак не реагировала. А тут начала рычать. Тем временем Линда замерла, все так же глядя куда-то под воду а потом даже взвыла и стало вырываться из моих рук. Хорошо, что держал крепко, иначе и правда бы попыталась за борт сигануть, хоть он и очень высок для нее. Может быть, она просто играть хочет? Неуверенно предположил наемник, который недавно был моим частым пациентом. Ответить ему никто не успел. Сильнейший удар обрушился на идущий первым корабль. Если у него сейчас не появилось в днище пробоина, то я очень удивлюсь этому. На палубе атакованного судна сразу началась суета. К сожалению, на нем имелся боевой маг огня, и толком нанести урон хищнику, атаковавшему корабль, он не мог, хоть и попытался. Вокруг судна поднялся столб пара. Видно, маг не придумал ничего лучше, чем вскипятить воду. Впрочем, может, это и подействует на неведомого хищника? Прибавьте скорость, тут же скомандовал наставник. Я не могу отсюда ничего сделать. Боюсь это корыто потопить. Вот радость это чудовище будет. И этого жирного бездельника сюда приволоките. Хватит ему валяться. Наш корабль резко ускорился. А на палубу тем временем притащили, в буквальном смысле этого слова, мага-пирата. Да что вы себе позволяете? Скочил он на ноги, когда его бросили около наставника. Заткнись! Тут же оборвал его архимаг. Приготовься к работе! Возмущения прекратились сразу же. Тем временем затихшая Линда снова громко зарычала. Даже удивительно слышать такие грозные звуки и спасти щенка. На атакованный корабль снова обрушился сильный удар. Видно, горячая вода его только подзадорила, и хищник не стал снова уходить на глубину, а попытался опрокинуть судно, на котором стояла нешуточная паника. Больше ждать наставник не стал. Рядом с судном в воду обрушились молнии. Вода закипела, а вот тварь тут же перестала давить на корабль. Задергалась, как в конвульсиях. Несмотря на боли, которые испытывало чудовище, ему удалось немного отплыть от корабля. Сразу стало видно, что нападение не прошло бесследно. Корабль стал крениться на корму. Даже нам это было видно. Уверен, что те грибцы, которым не повезло оказаться в воде, Сейчас уже мертвы, так как удары молнии не проходят для организма человека бесследно. Тушка монстра, получив несколько ударов молнии, не потонула, а вяло двигаясь, перевернулась вверх брюхом. Прежний задор и азарт у нее пропал. Тут корабль уже приблизился на такую дистанцию, где и мне можно было помогичить. На желтоватом брюхе гиганта встала огненная стена, которая немного добавила хищнику бодрости. Впрочем, наставник уже все сделал. Если это чудовище, которое было раза в три длиннее корабля, еще не подохло, то очень скоро учитель добьется своего. Досталось не только этому хищнику. На поверхности уже колыхались разные рыбы всевозможных размеров. Теперь нам нужно было срочно эвакуировать с поврежденного судна команду, иначе и они в воде окажутся. А попробуй спасти человека, когда на него нападают со всех сторон. Да еще и на глубину утащить могут На третьем судне тоже заметили неладное и прибавили хода Поэтому наши корабли спешно приближались с двух сторон к терпящему бедствию Судно быстро погружалось в воду Причем наемники уже стали стягивать с себя доспехи Чтобы была возможность доплыть до нас Так как даже не надеялись, что успеют Хотя часть наемников, как я заметил Спешно вытаскивала из трюмов ценный груз опасаясь его затопления. Спасательные лодки были, но немного, явно на всех не хватит. Вот и уложили в них имущество, которое может утонуть, а бочки просто скидывали в воду. «Мне нужно побыстрее попасть на этот корабль», произнес маг-пират. «Я знаю одно заклинание, которое позволит немного дольше удержать судно на плаву». «Вот даже как! Что ты сразу-то это не сказал?» произнес архимаг, а потом скомандовал наемником. «За борт его!» Мак даже возмутиться не успел, как улетел в воду. Впрочем, плыть к терпящему бедствию кораблю он не стал, а заблажил дурным голосом. «Веревку! Дайте веревку!» — заорал он. «Тут же хищные рыбы плавают!» «Веревку я тебе дам, если ты мое имущество не спасешь и не сдержишь свое слово», пообещал наставник, перегнувшись через борт. «Давай, бездельник!» Отрабатывай еду, которую на тебя тратили. Спасай корабль. Никого в воде нет, все мертвы, как и та тварь. Но скоро приплывут другие рыбы, так что пошевеливайся. Если корабль уйдет на дно до того, как ты на него поднимешься, то веревку и петлю я тебе обещаю. Мы уже приблизились к тонувшему судну, а сейчас спускали лодки на воду. Только это процесс не быстрый а близко подходить опасались, так как можно было и мимо проскочить на скорости, да и врезаться в него и самим получить пробоину не было пределом наших мечтаний. Тем временем маг добрался до корабля, только и там у него вышла неприятность. Если рядовые наемники суетились с грузом, то десятники стояли и внимательно следили за процессом. Само собой, от их взгляда не укрылось то, что одного человека выкинули за борт. Только они не совсем поняли, для чего это сделали. И когда маг воды подплыл к кораблю, стали отталкивать его веслами, не давая взобраться на борт. «Запустите его!» — крикнул сотник. Его услышали. Мужчина залез на борт и тут же побежал в сторону кормы, которая вот-вот должна была начать погружаться в воду. Я внимательно смотрел, что будет дальше. Наемники с нашего корабля уже спустили шлюпки и спешно гребли к тонущему. Неожиданно корабль, на котором находился маг воды, замер, перестав погружаться, а после, наоборот, стал всплывать. «Полезное заклинание», — пробурчал наставник. «Нужно будет его тоже выучить. Неизвестно, что в жизни может пригодиться».